Глава первая. Люди и тайны 1795 год. Франция. Париж Александр Остужев впервые оказался один без начальства за границей Пусть ненадолго, пусть его задача всего лишь довести чемодан до дома с Бугарне И извозчик не стал ничего уточнять, но все же 25-летний переводчик сильно нервничал Сердце билось тревожно Нет, он не испугался. Просто с самого начала поездки со Штольцем он чувствовал нарастающее напряжение. И вот теперь оно достигло апогея. Сидевший в карете напротив него Ханс, помощник и носильщик нанятый Штольцем в Германии и от чего-то поехавший с ними в охваченную революцией Францию, смотрел на русского с мягкой усмешкой. "Бывали прежде в Париже?" спросил Остужев, чувствуя, как по виску катится капелька пота. Что-то назревало, происходило Откуда-то приближалась опасность И он не мог объяснить, как он это чувствует «Ханс – это великий город» «Великий?» – кивнул Ханс «Нет, раньше не бывал Я вообще никогда раньше не выезжал из Пруссии» Они говорили на восточном диалекте немецкого языка Александр Остужев, дворянин, сын помещика из-под Владимира Однажды попробовал выучить французский язык Чтобы читать модные романы и нравиться девушкам К его собственному удивлению, дело заняло не больше месяца. Французский для Александра открыл целый новый мир. Нет, не тот, где юноши читали стихи возлюбленным, а те, в свою очередь, искали поводов пустить ухажеров ночью в дом, так, чтобы не заметил отец и не был оскорблен жених в годах. Сюжеты модных романов Александра не интересовали, но фон, на котором разыгрывались нехитрые истории. Остужев любил свою родину. И лес, и речка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 И вот он здесь, в Париже. «Удивительная способность у вас», сказал Ханс, выглядывая зачем-то из окна кареты. «Говорю с вами, будто земляком. А ведь когда впервые увидел вас, едва понимал. Просто так получилось». Неожиданно открылся талант. Пожал плечами остужев и утер пот лба «Далеко ли нам еще?» «Нет, с четверть часа», уверенно ответил Прусак. «Я говорил с кучером, он из Эльзаса».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 «Значит, не так уж все плохо». «Тогда почему так часто вижу я в этих кварталах, так близко от конвента, людей с мушкетами?» Ханс лукаво посмотрел на Остужева, словно учитель, задавший ученику загадочку с подвохом. Немного помедлив с ответом, Остужев решился. «Люди конвента? Я слышал, недавно были волнения в пригородах. Говорят, туда вводили войска и позже многих из восставших казнили». «Санкюлоты». Ханс посерьезнел и выпрямился Отребье Они хотели вернуть кабинцев Робеспьера Они снова желали казнить и казнить Их забавляет вид крови Я ненавижу нищих Гер Александр Бестужев Судите меня как вам угодно Но человек, который не смог отыскать себе место в жизни Как только самое последнее И остается на нем Плодя, как они обычно делают новых и новых глупых детей со своей дурной женой, не нашедшей себе иного мужа. Их нужно отстреливать, как диких зверей, время от времени, как хищников, потому что от поколения к поколению они становятся все злее и все глупее. «Позвольте!» Александр изумленно вскинул брови. Ханс всегда казался ему спокойным, не слишком образованным, но добродушным слугой. «Позвольте, Ханс! Вы не можете так говорить о людях, которых жестоко угнетали бурбоны!»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 кабинцы убивали целые семьи, женщины-детей, лишь потому, что те были аристократы. И странным образом их имущество оказалось. Но оно всегда у кого-то оказывается, верно? Я очень рад, что Франция смогла стряхнуть с себя и братьев Робеспьеров, и всех остальных. Теперь террор можно закончить. Но с из предместий это не по душе. Ведь тот, кто не желает трудиться, не хочет учить своих детей ничему». Кроме злобы Всегда останется нищим Терять им нечего, но кровь они любят Я рад, что раз и другие Показали им цвет их собственной крови Когда расстреливали рабочих Вы как-то... Удивляете меня, Ханс? Остужив, как бы не взначай, положил руку на чемодан За которым на сиденье лежал пистолет Уж очень разошелся прусак Если уж на то пошло Я должен защищать аристократов А вы санкюлотов? «Много вы обо мне знаете!» Ханс добродушно рассмеялся. «Так вот, о людях с мушкетами прямо тут, в сердце Парижа. Санкелоты побеждены, Александр. предместья залиты кровью. Кому теперь пора взяться за мушкеты?» «Роялисты?» Остужев усмехнулся. «Парижане никогда не поддержат сторонников короля. Они будут драться до последнего. И санкелоты, и буржуа. Против роялистов сплотятся все». «Да?»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 «Они могут быть знакомы!» Пронзила мозг, остуживая простая мысль. «Да туда ли мы вообще едем, куда собирались? А у меня чемодан Штольца. Там нечто очень важное!» «Штольц ведь не кажется вам наивным человеком!» «Правда?» Немец будто прочел его мысли. «Вы нравитесь мне, Александр, и старику Карлу нравитесь!» «Да, кучер наш не случайно немец. Это проверенный, давно известный мне человек!»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 Добродушный прусак стал совсем не похож на себя. Астужев положил руку на пистолет. «Вы друг или враг?» «Друг», – уверенно ответил Ханс. «А еще я специалист по некоторым вопросам. В частности, это я убедил Карла не брать чемодан с собой, отправляясь на прием к Бугарне. И уверен, что был прав. Вот только теперь по некоторым признакам я вижу, что наша предосторожность и даже выбора кольного пути не помогли. Враг здесь».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 Схрапнули лошади, резко останавливаясь. Выругался кучер, экипаж кочнуло на рессорах, едва не сбросив отстуживость сиденья. Он поднял оружие, лихорадочно соображая, в какую руку взять чемодан, чтобы ловче было выхватить второй пистолет, лежащий в кармане сюртука. Выходило, что в правую, но тогда пистолет придется держать в левой. Неудобно. Его охватила паника. «С Богом!» По-русски крикнул Ханс, распахивая дверцу. «Не верь никому, кроме Штольца! Пошел, Саша, пошел!» Прозвучали выстрелы. Немец выпрыгнул первым с двумя пистолетами в руках. Когда Остужев оказался снаружи, уже сильно пахло пороховым дымом. А прямо возле кареты лежали два мертвеца. Ханс не потерял даром ни мгновения. «Дай!» Уверенным движением, будто сам его туда запихал, немец выдернул из кармана Александра пистолет. «И беги! Прикрывайся чемоданом, я же говорил!» Он еще не был уверен, делая первые шаги. «Его прикрывали!» «И бежать стыдно! Надо принять бой!»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 Он надеялся, что это поможет унять то стыдное для мужчины волнение, которое более всего походило на запоздалый страх. Штольц появился минут через десять и не один. С ним вошел высокий брюнет с посеребреными висками и сам наскоро представился. «Клод Дюпон, что произошло?» «На нас напали». Остужев покосился на Штольца и тот утвердительно кивнул. «Боюсь, наши люди, Ханс и тот кучер с Эльзаса, они погибли».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 — воскликнул Александр. «Карл Иванович, кто выступает против нас? Роялисты? Англичане? Англичане!» — вестко сказал Дюпон, не позволяя Штольцу ответить. «Англичане хотят задушить республику, а это не в наших интересах, в том числе не в интересах Российской империи». «Месье Дюпон весьма влиятельный человек», — поспешил заметить для отслужива Штольц. «Весьма влиятельный, но и весьма незаметный, если ты понимаешь, Саша, о чем я говорю».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 «Он здесь?» «Где же ему еще быть, когда его любовница дает прием?» — скривил губы в насмешке Дюпон. «В сущности, это его бал, а не Жозефин Багарне». «Знаете, Карл...» — он пристально посмотрел на Остужева. «А вашего помощника мы тоже возьмем с собой. О чемодане я найду, кому позаботиться. Тем более, что Александр, или Саша, как вы его называете, кажется совсем не вооружен. У меня было два пистолета, но не нужно оправдываться». «Мари...»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 «Но прежде нужно позаботиться вот об этом». Дюпон указал девушке на чемодан. «Бедный мой!» Она склонилась над ним, будто над раненым другом. «Какие негодяи всадили в тебя пулю!» «Я позабочусь о нем, месье Клод!» «Я имею в виду, позабочусь о чемодане, а потом я о молодом человеке!» «Можете быть спокойны!» «Я всегда спокоен, когда ты рядом, Мари!» Дюпон повернулся к Штольцу. «Нам нужно вернуться!» «Конечно!» «Саша, следуйте за нами!» «А потом в зале отойдите в сторону. Выпейте вина, осмотритесь. Мэри вам поможет». Оставив в комнате мэри и чемодан, остужив на плохо гнущихся ногах, вышел вслед за своим патроном. Революционный Париж продолжал проедать наследство бурбонов. Конфискованные у королевской семьи дворянство и католической церкви земли, дворцы и огромные ценности третий год кормили новую власть. Экономика страны разваливалась. Но чем больше стревожные вести приходили из провинции, тем веселее по ночам отплясывали в богатых особняках. Воровство процветало при якобинцах. Но теперь, когда палачи сами оказались казненными, а поддерживавшие их предместья Парижа умылись кровью, казнокрадство приняло невиданный размах. Главным же среди казнокрадов сразу стал первый человек в стране – Поль Барас, дворянин из Прованса, про которого еще с юности ходили самые неприятные слухи. Теперь Остужев находился в доме его любовницы, Жозефины Бугарне. Ее он увидел сразу, как только вошел в ярко освещенный зал. Хозяйка особняка, заметив Дюпона и Штольца, тут же направилась к ним, прервав разговор с какими-то военными. Александру мадам Бугарне показалась не слишком красивой, но нельзя же было даже на расстоянии не почувствовать ее шарма и обаяние. Штольц, быстро оглянувшись, поманил к себе Остужева и наскоро представил своего секретаря. Александр удостоился испытывающего взгляда и поцеловал руку аристократки, вознесенной на вершину славы революции. Ему показалось, что пальцы Багарнет чуть подрагивают. «Так вы полагаете, Англия не решится на высадку в Британии?» – обратилась она к Штольцу. «Я уверен, что в данный момент это было бы весьма рискованное предприятие для англичан», – уклончиво ответил Карл Иванович и почтительно склонил голову. «Пожалуй, чрезвычайно рискованное». В разговоре возникла некоторая заминка. Дюпон, сурово взглянув на Остужева, нервно дернул щекой. А Александр вспомнил, что ему нужно отойти. Неловко пробормотав какой-то комплимент в адрес хозяйки, он отступил на шаг и едва не налетел на незаметно подошедшую Мари. В лучах яркого света на блестящем паркете она показалась ему значительно старше. «Пройдемте, Александр. Позволите вас взять под руку». Мари уверенно повела его прочь. «От вас пахнет порохом».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 Вот раньше при короле, говоря о людях, называли титул, чин, состояние. А теперь, а теперь, чем выше чин, тем больше шансов на скорое свидание с дочкой месье Гельетона. Правда, якобинцев уже нет. Но сейчас такие времена, что все может измениться в любой миг. Из слов Мари, остужив ровным счетом, ничего не понял о Дипоне, Разве только уяснил, что расспрашивать ее о нем совершенно бесполезно.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 «Вашему шефу, моему шефу, мне и в конечном счете вам!» Мария остановилась и выпустила его руку. «Вон в углу стоит ваш штольц. Вступайте к нему!» Сделав всего несколько легких шагов, Мария затерялась в толпе гостей. У девушки был странный талант появляться и исчезать с удивительной скоростью. Пожав плечами, Остужев направился к шефу в надежде хоть что-то прояснить для себя.